ЧАСТЬ ТРИДЦАТЬ Двадцать 22 июля 1908 года. Некогда франко-германская граница, а ныне Западный фронт. 21 июля, то есть ровно через неделю с момента объявления войны, как и предусматривалось планом развертывания, французская армия, пополненная резервистами и подтянутая от линии крепостей непосредственно к границе, наконец-то начала свое безудержное наступление на восток. Впрочем, это действие больше было похоже на красно-синий прибой, волнами накатывающиеся на неприметные, тщательно замаскированные линии германских траншей под грохот артиллерийской канонады и стрекот сотен пулеметов. Разбиваясь об их неприступной твердыни, он со злобным шипением отступал прочь, чтобы через некоторое время вновь пойти на приступ. Сначала в течение часа или двух французы будут обстреливать шрапнельными снарядами предполагаемую линию германской обороны, а потом последует новая атака красно-синей живой волной. после которой на тщательно пристреленном пространстве смерти добавятся раненых и убитых солдат в красивых французских мундирах. Германские пулеметчики, отерев с лба трудовой пот, будут писать в тыл заявки «Пришлите еще патронов». Артиллеристы распечатают новые ящики со шрапнельными снарядами. Несмотря на то, что перед войной легкая артиллерия как бы считалась сильной стороной французской армии, в реальности дело обстояло наоборот. Германия на 1908 год в полтора раза превосходила Францию в количестве стволов современной легкой артиллерии. При почти одинаковой дальности стрельбы, 5,5 километров шрапнелью и 8,5 километров осколочной гранатой, Германская 77 миллиметровая пушка была легче своей французской одноклассницы и обладала более широким набором боеприпасов, так как могла стрелять как унитарными снарядами, так и выстрелами раздельного заряжания с переменным зарядом пороха. Так что Пуалю в своем боевом порыве, стремящиеся во что бы то ни стало пробежать полтора-два километра по открытой местности, чтобы вцепиться в глотку ненавистным Бошам, страдали не только от пулеметного огня, поражавшего их на дистанции до восьми сотен метров. Прицельная дальность у пулемета «Максим» и его германского клона МГ-08 до двух с половиной километров. Но дальность эффективного огня даже по групповой цели всего 800 метров. В противном случае по причине резко увеличивающегося рассеяния это просто стрельба в направлении противника и напрасная трата патронов. На исходных позициях, а может быть даже и на подходе к рубежу развертывания окопов французы не роют принципиально, Их радовали своими шрапнелями германские полевые пушки, стреляющие с закрытых позиций. Кроме всего прочего, к этому дню германская военная машина готовилась с самого момента подписания договора о континентальном альянсе. Германские военные наблюдатели, регулярно появлявшиеся в корпусе «Бережного», Стремились попасть на ротные батальонные учения, также присутствовали на ежегодных больших летних маневрах. И мотали, мотали, мотали премудрость будущего на загнутый вверх Вильгельмовский ус. А перенимать правильную организацию военного дела немцы умеют и любят, поэтому их полевая оборона оказалась тщательно замаскированной, так что не разглядишь его в упор. Малозаметными в густой траве были даже проволочные заграждения, растянутые в несколько, иногда до десятка, рядов на коротких кольях высотой ниже колена. Впрочем, ни один французский пехотинец в первый день наступления до проволоки не добежал, и ни один кавалерист не доскакал, так что эта хитрость пока осталась незамеченной. И без того кровь по земле текла рекой, а ведь это только начало. Наиболее острая ситуация сложилась на крайнем юге франко-германского противостояния, напротив крепости Бельфор. В нашем прошлом там французам было позволено продвинуться вперед, поскольку все усилия были сосредоточены на обходе линии французских крепостей с севера. Но теперь планы поменялись. Вместо Льежа и Намюра германской армии предстояла штурмовать Бельфор. Поэтому одновременно с началом французского наступления на эту крепость обрушился огонь германского артиллерийского корпуса особого могущества, размещенного в окрестностях приграничной железнодорожной станции Альтмюнстерл, ныне Монтрювье), превращенный в главный узел германской обороны на Мюльхауском направлении. Первая дивизия корпуса — Была укомплектована шестью железнодорожными транспортерами с 1-дюймовыми морскими пушками, снятыми с разоруженных по причине устаревания броненосцев типа «Бранденбург» и «Фридрих III». При этом каждый транспортер приравнивался к артиллерийскому полку особого могущества, и для каждого в ходе подготовки к войне предназначался заранее проложенный отдельный железнодорожный путь, Наводящие 11-дюймового «Монстра» в общем направлении на Бельфор. Углы горизонтальной наводки у железнодорожных транспортеров составляли по 2 градуса от осевой линии, поэтому для более широкого маневра огнем применялись специальные дугообразные пути. Вторая дивизия представляла собой шесть сверхтяжелых осадных мартир по прозвищу «Толстушка Берта» или «Большая Берта». способных забросить снаряд весом в тонну на дальность в 14 километров. Годом принятия на вооружение для Больших Берт считается 1914 совпадающий с годом из первого применения, но разработаны они были еще в 1904 году и до момента выхода из «Сумрака секретности» назывались «Короткая морская пушка 42 сантиметра». А вот имя этому орудию-монстру главный конструктор немецкого концерна Круп, профессор Фриц Раушенбергер дал в честь внучки основателя фирмы Альфреда Круппа Берты Круп на начало XX века с 1902 года единоличные владелицы концерна. Это на два километра больше, чем расстояние от границы до Бельфора. Третья дивизия «Корпуса особого могущества» состояла из 40 артиллерийских батарей повышенной мощности, каждая из которых включала в себя две 15-сантиметровые морские пушки, снятые с разоруженных броненосцев типа «Фридрих III». Дальность стрельбы этих с виду вполне обычных орудий составляла 18 километров. И хоть они не были способны наносить такие уничтожающие разрушения, как их старшие братья, эти восемьдесят сверхдальнобойных стволов представляли серьезную силу. И вот в то время, когда французские солдаты пошли на штурм пограничных германских траншей, в тылу у них будто начал извергаться вулкан, выбрасывая в небо клубы дыма, пыли и десятки тонн обломков. А ведь Бельфор — это не только крепость, но еще и транспортный узел, 18 путей на железнодорожной станции, что диктует расположение поблизости от этого места корпусных и дивизионных складов, госпиталей и прочих тыловых учреждений, деятельность которых будет парализована этим обстрелом. И как раз для этой цели служили германские морские 15-сантиметровки. не способны разрушать крепостные укрепления, но вполне справившиеся с задачей нарушить функционирование транспортного узла и пощипать тыловую инфраструктуру седьмого и двадцать первого армейских корпусов 4 дивизии, французской армии, штурмующих сейчас германскую границу. Им противостоит Седьмая германская армия, состоящая из четырех армейских корпусов, прочно перекрывших линию границы на южном направлении. Но французскому командованию кажется, что там только два корпуса, потому что в Германии два комплекта корпусов с одинаковыми номерами, действующие и резервные Ландвер. При этом резервистов Ландвера на регулярных сборах и маневрах гоняют почти так же, как и солдат-призывников действующей армии, что ускоряет процесс мобилизации и последующего боевого слаживания. И этот неприятный сюрприз французскому командованию еще предстоит постичь во всем его многообразии в ходе предстоящего приграничного сражения — Они самонадеянно объявили войну соседней державе, посчитав, что сумеют с ней справиться без особых хлопот. И вдруг оказалось, что силу противника вдвое больше, чем считалось ранее. Помимо всей этой мощи, во вторых эшелонах ожидает своего часа осадный артиллерийский корпус, имеющий на вооружении четыре сотни 15-сантиметровых полевых короткоствольных гаубиц. с дальностью стрельбы около восьми километров. Их время придет, когда германские войска, измотав противника упорной обороной, перейдут в наступление и приблизятся к крепости почти вплотную. Не зря же германские генералы говорили кайзеру, что они в щебень способны размолотить любую французскую крепость, как бы мощно она ни была укреплена. Вопрос только в том, сколько времени для этого потребуется, и в расходе боеприпасов для сверхкрупных калибров. Для разрушения одного крепостного форта по расчетам германских генералов, по нему необходимо выпустить 360 сверхтяжелых снарядов из пушки Большая Берта. Как сказал Кайзер на историческом совещании, Для того, чтобы проникнуть на двор к соседу, не обязательно разносить в щепки весь забор. Достаточно выломать в нем одну доску. И в самом ближайшем времени эта доска будет выломана. На остальных участках фронта французскую армию планируется изнурять твердокаменные обороны с немедленным парированием отдельных вклинений, если таковые возникнут. Чем скорее в Париже поймут бесперспективность лобового штурма Эльзаса и Лотарингии, тем быстрее решатся на фланговый обход своими пятой и четвертой армиями через территории Бельгии и Люксембурга. Впрочем, пока в Париже ничего еще не поняли. Для германцев все идет по плану, и командующий Западным фронтом генерал Альфред фон Шлиффен пишет Кайзеру в Берлину успокаивающие реляции. Французский баран с азартом бодает внезапно возникшую на его пути стену и может заниматься этим увлекательным занятием до тех пор, пока напрочь не расшибет себе лоб. Германские потери даже меньше плановых, так что пусть все идет, как идет. В то время как 4-я, 5 6 и 7 германские армии ведут оборонительные бои, Третья армия готовится войти в Люксембург, чтобы дать встречное сражение обходящей французской группировке. А первая и вторая армии, предназначенные для глубокого обходного маневра, продолжают получать подкрепления, перебрасываемые с несостоявшегося восточного австрийского фронта. Эта перегруппировка германских сил завершится как раз к тому моменту, когда генерал Пикар и его присные поймут. что бойня в Эльзасе и Лотарингии не приносит Франции ничего, кроме новых потерь. Это отчаяние решаться на удар через Бельгию и Люксембург, назвав это частичным нарушением бельгийского нейтралитета. И вот тогда начнется все самое интересное, как выразился адмирал Фишер, «Завершающий этап великой европейской мебельной перестановки».